«Жюльетта Валандор», — сказала она, хлопая тыльной стороной ладони по газете, «Жюльетта Валандор, это же именно так, я уверена в этом, и именно так зовут невесту Эктора Дальпена». Ландрекур отметил неправдоподобность этих слов. «Если бы невеста князя Дальпена исчезла...» Он бы сказал вам об этом сегодня утром, и у него бы не возникло намерения приезжать сегодня покупать дом, чтобы жить в нём с женой. Госпожа Тосибы не успевшая оправиться от удивления и от собственной уверенности в том, что она не ошибается, ответила не подумав. Он мне сообщил сегодня утром, что его помолвка разорвана. Вдруг она густо покраснела. Сделала вид, что поперхнулась, закашлялась, начала смеяться и, сделав вид, что все прошло, объявила «Я сошла с ума, я задохнулась, Эктор сказал мне, что его свадьба откладывается, да-да, откладывается. Что касается имени молодой девушки, то теперь я вспоминаю, что ее зовут Валентина». забыла фамилию. И именно это имя Валентина мне на мгновение напомнила фамилия Валандор. Эти путанные, разорванные речи, которым Лендри кур сразу не придал значения, всплыли у него в памяти несколькими днями позднее, когда доказательство того, что Рози решила покинуть его и что именно для того, чтобы его покинуть, А на ему и угла. Она обернулась к хозяину ресторана. Вы мне рассказывали, что во время войны, и пока тот продолжал рассказ о своих приключениях, Ланрекур взял газету и прочёл в мгновение ока несколько касающихся Джульетты строк. Она показалась ему ещё более таинственной от того, что не была воровкой. И его волнение ещё более усилило с примысли о том, что она останется одна в его доме в его отсутствии. Этикчённая двойной тяжестью известности и неизвестности в этой выдуманной ею сентиментальной комнате. Но почему она рассмеялась? мелькнуло у него в голове. На рузе, отметив его задумчивый вид, сочла, что он заскучал, и воспользовавшись моментом, когда хозяин пошёл искать фотографию дочери, она спросила его: "Вы грустите, Андрей?" "Нет", ответил он. "Ревную". Его потянуло, толкнуло к ней что-то вроде безнадёжной нежности, что-то вроде признания в любви и просьбы о защите. Что-то такое, что Возникает в момент прощания, когда будущее как бы высвечивает реальность всего, что связывает нас с настоящим, и с человеком, которого мы еще обнимаем, но которое из-за нашего собственного выбора уже принадлежит прошлому. Госпожа Фасибе не совсем отвергла это движение нежности, но ласково. С полуулыбкой и зябким жестом стыдливости уклонилась от него. Вы меня смущаете, промолвила она. Затем они немного покопались в прошлом, они несколько раз вспомнили начало своей любви. Вспомнили вечера у своих друзей, живущих рядом с ботаническим садом, прогулки по ночным улицам. Поговорили обо всех этих мгновениях, словно воспоминание о них могло возродить их, вернуть их наполненными эмоциями и искренностью их былой страсти. Розив став из-за стола, задержалась на мгновение, засмотревшись на пейзаж. До свидания и спасибо. Обратилась она к хозяину ресторана. Это был наш последний визит в этом году. От этих слов сердце Ландрекура сжалось. Он вдруг почувствовал себя несчастным при мысли о встрече с Жюльеттой. Взяв Рози под руку. он захотел в лечьё всё равно куда не думая о багаже и не заботяся о приезде князя «Не, не хочется возвращаться промолвил он давайте прогуляемся только недолго андрея уже поздно а ектор может приехать с минуты на минуту что он будет делать если не застанет нас дома Он хочет уехать в шесть, даже чуть раньше, а мои чемоданы еще не собраны. Я помогу вам. Пойдемте, прогуляемся немного. И он повез ее в направлении противоположном от дома под Ивами к развалинам замка, о котором он ей уже говорил и куда вечерами. Во времена своего детства он приезжал на лошадях вместе с родителями. Мы накрывали на стол прямо на какой-нибудь плете. И пока мы ели, лошади заглядывали к нам в окна. Мы собирались домой, когда уже было темно, но моя мать, несмотря на спустившиеся сумерки, собирала цветы, растущие у подножья стен. Она делала из них букеты и перед уходом клала их на могилы. Отец Дожидаясь ее, говорил, — Пойдем, пойдем, достаточно, поверь мне. Мне не понадобилось бы так много. И я чувствовал, что эта привычка медлить, собирая цветы, трогала его, выводила его из терпения и заставляла еще больше ее любить. Хотя они были в этот момент еще молоды, Они и достигли того момента в своей жизни, когда счастье, уже имеющее свою историю, рождает беспокойство, когда каждый жест, хранитель определенных воспоминаний, воскрешает в душе первозданные чувства. Рози не слушала. Она смотрела на часы. стрелки которых, как и ей, казалось, бегут быстрее, чем обычно, и нервничала, опасаясь, как бы Ландрекур не утратил чувство времени, не завез бы ее, заговорившись слишком далеко, как бы не заставил и в самом деле осматривать развалины. Она пыталась привлечь его внимание, то глубоко вздыхая, то стуча пальцами по стеклу. Наконец, собравшись с духом, она сказала: "Я хочу вернуться. Мы уже на краю света". "Ещё нет, но как раз на краю света хотел бы я тебя увести", он говорил искренне. Он не только боялся потерять её, У него было ощущение, что она принадлежит ему, и что он будет её любить всегда такой, какая она есть, не судя её. Полагая, что наконец обрёл вновь свою любовь и свой здравый смысл, он не видел больше в Джульетте ничего, кроме безумия, неопределённости, риска и опасности. Он относился теперь подозрительно и к ней, и ко всему, что связано с тайной и таинственным. Давайте убежим от всех, бежим, куда глаза глядят, сказал он, всматриваясь в дорогу. Госпожа Фасибе подумала, что он её дразнит, и рассердилась. Всё это совсем не смешно, сказала она. Я терпеть не могу развалины, они наводят на меня скуку. в самом деле в самом деле тогда он развернулся и мысли его как бы спешащие вернуть на тот путь, который казалось, стал для них естественным, тоже развернули свой вместе с машиной и стали удаляться от тропи, чтобы приблизиться к Джульетте. Так в довольно грустном настроении Они подъехали к дому по дывами. Несколько птиц кружились над двором, посреди которого спал султан, лёжа на чёрном домашнем платье, рузи. Султан, султан! Иди сюда, мерзкое животное, закричали они, но собака, проснувшаяся от шума въехавшей машины, убежала, волоча за собой платье. Ландрекур бросился за ней, но Рузи удержала его. Оставьте, оставьте, я уже с ним распрощалась. А затем она поднялась в свою комнату и потребовала свои чемоданы. Я хочу быть готовой, когда приедет Эктор. Вы поможете мне, не так ли? спросила она. Он успокоил её кивком головы. Я сейчас вернусь, сказал он и побежал к себе. где, оставшись, наконец, один смог развернуть газету, лежавшую у него в кармане. Жюльетта Валандор все еще не была найдена. Мать пребывала в слезах, и полиция продолжала поиски. «Жюльетта, Жюльетта!» — прошептал он, смущенный, опьяненный звуками этого имени, который... туры его губы произносили впервые он хотел было пойти к Джульетте протянуть ей газету или раскрыть перед ней и привести девушку в смятение но сначала он должен был помочь госпоже Фасибе собрать вещи склонна раздражаться как только Что-нибудь шло вразрез с её желаниями. Рози воспользовалась отсутствием ландрикура, чтобы разбросать по постели Софей и по полу одежду, служенную в комоде и висевшую в шкафу её комнаты. Всё это ни за что не уместится в чемоданах. Как мы всё это уложим? я вопрошивал. воскликнула она, когда он вошёл, неся при славутые чемоданы. И вы только посмотрите на меня. У меня вид, как будто я вернулась с того света. На мне лица нет. Мой парикмахер меня не узнает. Нет. Я не хочу, чтобы Эктор видел меня в таком виде. Помогите мне. Прошу вас.